Глава десятая. Чемодан Аманды, уже собранный, стоял в гостиной. Она решила, что поужинает со мной, а потом сразу же уедет, обратно в свой разоренный дом. Как только я переступила порог с дорожной сумкой в руках, она вскрикнула и подвела меня к зеркалу. «Да посмотри же ты на себя!» Я посмотрела. На голове у меня творилось черти что! Лохмы торчали во все стороны, лицо осунулось. У виды вида черного свитера появились стойкие заломы на рукавах. Про макияж я и думать забыла. «Ну и что ты мне скажешь?» «Не знаю». «Неужели ты считаешь, что такой вид — это нормально?» «Послушай, Аманда, когда я иду по следу убийцы, я больше ни о чем думать не в состоянии. Этому отдаешь себя всю». Что-то вроде любви? Да, что-то вроде неё. Однако занятие это куда менее радостно. И все равно никогда не следует забывать, как ты выглядишь. Знаешь, когда я бьюсь над очередной загадкой, то перестаю воспринимать себя адекватно. Иначе говоря, я словно отрешаюсь от себя, перемещаюсь в другую реальность. Звучит красиво. А как ты думаешь, может, тогда и мне стоит заняться расследованием какого-нибудь убийства? Но твоя реальность не настолько катастрофична. Когда я до конца с ней освоюсь, тогда и скажу тебе, катастрофична она или нет. При условии, что заодно расскажешь и о том, как провела последние дни, наверняка подробности меня здорово позабавят. Она рассмеялась. «Да уж будет лучше, если я о них хоть кому-нибудь расскажу. Ведь через несколько месяцев мне наверняка и самой трудно будет поверить, что все это случилось со мной. Послушай, знаешь что нам надо теперь сделать. Прими душ, потом наведи красоту, а потом я приглашу тебя в самый лучший ресторан Барселоны». Я не ожидала по возвращении найти свою сестру в столь веселом настроении — И порадовалась за нее. А вдруг она изобрела способ, который поможет ей справиться с новой ситуацией и нормально жить дальше? Я приняла душ, вымыла голову и нанесла на тело душистый крем. Аманда горела желанием подкрасить мне глаза, но я наотрез отказалась. И вообще, кто-то, пожалуй, глядит в этом душевную черствость, но мне, честно признаюсь, не очень хотелось идти с сестрой в ресторан. Я ведь сказала ей истинную правду. Когда голова моя целиком занята поиском преступника, любое отвлечение я воспринимаю как досадную помеху. Вот и в тот вечер мне не было дела ни до чего другого. В мозгу пульсировали все те же вопросы. «Марта Мерчан!» «Почему?» «Кто?» Мы с Амандой ужинали в Олимпийской деревне, ели рыбу. Сестра с довольным видом поглядывала на меня. Теперь ты выглядишь гораздо лучше. Это ты выглядишь теперь гораздо лучше, чем когда приехала. Правда твоя. Несколько безумных приключений, я чувствую себя совсем другим человеком. Ну, а что ты намерена делать дальше? То, что и должна. Выбора у меня нет. Вернусь домой, поговорю с мужем, обсужу с ним, как дальше воспитывать детей, а также наши финансовые дела и... «Полюбуюсь на то, как он уходит из дома». «Все это не слишком приятно, но в любом случае...» «Что в любом случае?» «В любом случае постарайся остаться с ним в нормальных отношениях. Какая тебе польза от того, что ты сделаешь из него врага?» «Ты, конечно, права, но слишком уж велик соблазн учинить грандиозный скандал». Пока я занималась последним делом, убедилась, что все-таки встречаются разведенные супруги, которые продолжают поддерживать хорошие отношения. Криминальный мир всегда дает нам образцы для подражания. Криминальный мир гораздо ближе к нам, чем мы себе это представляем. И любой человек может запросто превратиться в преступника. В этом я тоже убедилась. «В конце концов, и я тоже, пожалуй, решусь прикончить Энрике». Это будет настоящее преступление на почве страсти, от которого у всех волосы встанут дыбом. Если учесть, что ты заимела в полиции близких друзей, можешь себе, наверное, и такое позволить. Всегда найдется кто-то, кто тебя прикроет». Сестра неожиданно расхохоталась. Я продолжала. «А если говорить серьезно, Аманда, что ты все-таки собираешься делать?» «С тобой не соскучишься, Петра». Вдруг вспоминаешь, что ты моя сестра, и говоришь то, что по-твоему обязана сказать, но ведь на самом деле тебя это совершенно не волнует. А если я боюсь, как бы ты ни стала нимфоманкой или наоборот, не похоронила себя заживо? Не бойся! Я прислушаюсь к тому, что мне подсказывает здравый смысл. И чтобы успокоить тебя, честно признаюсь. Сезон Амуров с полицейскими закончился. «Я рада. Ну и что, этот опыт пошел тебе на пользу?» «Да, пошел. Я ведь чувствовала себя страшно униженной из-за того, что меня просто сбросили со счетов. Ну а эти сумасшедшие, буйные, разгульные дни, они словно вернули меня в молодость!» Я с улыбкой посмотрела на сестру. И мне опять стало страшно за неё. Самое худшее еще ждало Аманду впереди. Увидеть своими глазами, как уходит муж, увидеть опустевший дом, постель. Я вспомнила, что мне сказал Малинар в тот день, когда такое случилось с ним. «Надо снова пойти работать, Аманда. Для тебя это будет важно». «Я так и сделаю. Не беспокойся. Я так и сделаю». У меня тоже возникло впечатление, что после отъезда Аманды дом опустел, но, наверное, причина крылась в другом. В последнее время я слишком редко здесь бывала. В холодильнике лежали грустный кусочек камамбера и подгнившее яблоко. Ну и ладно. Можно доставить себе удовольствие и выпить виски под музыку Бетховена. Что я и сделала, прежде чем отправиться спать, совсем как в те дни, когда вела вполне цивилизованный образ жизни... расследуя дела всего с одним убийцей и не тратя жизнь на суматошные перелеты из Барселоны в Мадрид и обратно. Однако попытка не удалась, я не смогла расслабиться ни на секунду, потому что в мозгу у меня по-прежнему громко звучали проклятые, так и не неразрешенные вопросы. Кто и почему? Первая же встреча с Короносом была дьявольски неприятной. Мы не успели ничего подготовить и явились к нему в кабинет с кучей разрозненных бумаг и отчетов, которые, как ни посмотри, требовалось немедленно упорядочить. И будто специально для того, чтобы еще больше все запутать, в кабинет комиссара явился Малинар. Картина стала напоминать некий полицейский коллаж, куда каждый участник игры добавляет свой фрагмент, который на первый взгляд не имеет ничего общего с соседними. А если учесть адское настроение, которое не отпускало комиссара в последнее время, то я боялась, что он вот-вот выгонит нас вза шеи. Но все сложилось иначе. Настроение нашего шефа по какой-то мистической причине переменилось. Он предстал перед нами благостный, как настоятель монастыря, и преисполненный терпение, как учительница младших классов. Лицо комиссара, когда он выслушивал нас, оставалось спокойным, и он ни разу не вышел из себя, если не получал внятных объяснений. Он повторял свой вопрос столько раз, сколько требовалось, и ждал. Мы рылись в материалах, только что извлеченных из компьютера, и старались прямо у него на глазах сложить в нечто целое детали этого крайне сложного дела. Под конец он спросил, имеются ли у вас хоть какие-нибудь версии убийства Марты Мерчан. кто, по-вашему, мог это сделать? Следовало, конечно, ответить коротко и ясно, но мне захотелось обрисовать ситуацию подробнее. Видите ли, складывается впечатление, что история, еще не дойдя до этого эпизода, уже получила свое безусловное завершение. Все детали встали на свои места, каждый шаг любого из участников получил вполне убедительное объяснение. Понимаете? Абсолютно все сходится. Не осталось ни одного бесхозного конца, за который мы могли бы сейчас потянуть, чтобы раскрыть последнее убийство. — И вы все хорошо проанализировали? — Осталось только обобщить, но это будет уже кабинетная работа, — ответил Малинар. — Очень хорошо. В таком случае займитесь этим. Приведите в порядок отчеты, протоколы всех допросов, результаты баллистической экспертизы, финансовые справки, копии протоколов обысков и так далее. Сложите все вместе, и пусть каждый запрется наедине со всеми этими материалами. Если учесть, в каком состоянии они у вас находятся, работа предстоит кропотливая. Я первый удивлюсь, если вы обнаружите там подсказку, куда двигаться дальше. Кабинет Короноса мы покидали слегка успокоенно полагая, видимо, что его настроение потихоньку налаживается. Я даже рискнула выказать это вслух, на что Гарсон ответил. «Ходят слухи, что у него были какие-то нелады на семейном фронте, но сейчас вроде бы все вошло в нормальную колею». «И откуда только люди прознают о таких вещах?» Малинер отозвался с горькой усмешкой. «В нашем комиссариате вся твоя личная жизнь как на ладони. Можете вообразить, что довелось вытерпеть мне. А вы знаете, его ведь жена бросила!» «И тебя это задевало?» Он слишком быстро, чтобы можно было ему поверить, процедил сквозь зубы. «Нет. Создается впечатление, что здесь завелся какой-то вирус, разрушающий семьи», — сказал Гарсон. «Но вас-то это мало должно волновать», — заметила я. «В один прекрасный день я женюсь, инспектор, и сделаю это хотя бы для того, чтобы заинтриговать вас». Ха, «Ничего у вас не получится, гарсон. Никогда вы ее не заинтригуете». «Петра загодя узнает новость от местных сплетников», — возразил ему Малинар. «Мы распрощались». Ожидавшая нас работа требовала, чтобы для начала каждые несколько часов потрудился в одиночестве. То, что комиссар приказал нам заняться кабинетной работой, когда мы безнадежно уперлись в стенку, могло кого-то и удивить, но едва я бросила взгляд на свой стол, как поняла, что именно стояло за его приказом. Кроме бумажных завалов имелись компьютерные отчеты, а потом нас ждал трудоемкий этап соединения тех данных, которые накопились у каждого. Я без большого рвения взялась за работу, поскольку была убеждена, что вряд ли стоит искать сверкающую жемчужину на дороге, по которой ты уже не раз прошел. Но до такого рода рассуждений ни один полицейский скатываться просто не должен. Никаких жемчужин никто и никогда не находит, даже если следствие ведется безупречно. Обычно замечают, и то мимоходом слабый отблеск жемчужины, упавшей в лужу. Тут хороший полицейский сразу останавливается и смотрит во все глаза. А плохой шагает дальше, надеясь найти сокровища непременно у себя под ногами. Через какое-то время позвонил из своего кабинета гарсон. «Инспектор, а что вы скажете по поводу чашки кофе в золотом кувшине?» «Для меня сиденье за столом — нож острый». «Скажу я вам коротко и ясно — нет. А это означает, что и вы тоже туда не пойдете». Вот и приглашаю вас куда-нибудь после этого. Работайте, младший инспектор, работайте. Я только что пришла к заключению, что мелкие следы, скрытые под слоем палой листвы, это именно то, что нужно хорошим полицейским. Похоже на учебник конфуция для копов. Я повесила трубку. Я не была так уж уверена в ценности собственного афоризма, чтобы пускаться в разъяснение. Через пару часов я сама позвонила Гарсону. — У меня все более или менее готово. А как у вас? — Я закончил час назад, но не хотел ничего вам говорить. А то заставите меня драить полы, чтобы не сидел без дела. — С вас станется! — А вы не знаете, что происходит у инспектора Малинера? — Сейчас я ему позвоню. Через полчаса мы втроем сидели в комнате для совещаний. Каждый закончил свою часть работы. Теперь мы сопоставляли факты и пытались представить себе объективную картину событий. Это было трудно. Мы без конца путались, делали шаг вперед, потом снова отступали назад. Очень многие из собранных нами данных не поддавались скорому истолкованию. Мы отпечатали по три копии всех материалов и договорились продолжить обсуждение на следующий день, так как стало ясно, что любые попытки продвинуться дальше будут обречены на провал, пока мы тщательно не изучим отчеты друг друга. Коронас наблюдал за нашими маневрами на расстоянии и наверняка задавал себе вопрос. до какой степени может дойти нерадивость его подчиненных, и другой, а вдруг эту нерадивость на самом деле следует считать самоотверженной работой. Совещание наше растянулось еще и на весь следующий день, однако нам так и не удалось прийти хоть к какому-нибудь выводу, который бы не маячил перед нами уже при самом первом приближении к делу. Сверкающая жемчужина не появилась, мало того, поблизости не нашлось ни одной лужи, где мог бы отразиться ее блеск. К тому же открытой оставалась одна весьма мелкая проблема. Заплатили что-нибудь Вальдесу или нет в качестве вознаграждения за его работу с министром? По счетам Вальдеса судить об этом было нельзя, что вполне объяснимо, хотя непонятно было и другое, имел ли ответ на этот вопрос какое-то значение, и мог ли он высветить что-то важное для нас? Вряд ли, конечно, тем не менее загадку хотелось бы разгадать. «После того, как я обманула Нагалеса, наши с ним отношения оставляли желать лучшего, и было сомнительно, что он согласится рассказать, получили они в конце концов деньги от министра или нет. А что, собственно, изменится, если мы узнаем, что деньги существуют? Скорее всего, ничего. Хорошо, допустим, Вальдес спрятал еще какую-то сумму в носке, или домработница Марты Мерчан держала их у себя в шкафу. К чему сей факт нас приведет?» Однако стоило мне вслух сформулировать последние вопросы, как я почувствовала укол любопытства. — А как вы думаете, коллеги, где Вальдес держал деньги, прежде чем отвезти их в Швейцарию? Коллеги посмотрели на меня так, словно от слишком ревностного исполнения служебного долга я вдруг и окончательно спятила. — Давайте прикинем. У себя дома он держать их наверняка побоялся бы. Он ведь жил в постоянном напряжении, в страхе, что кто-то его делах пронюхает, что кто-то из врагов наймет частного детектива. Кроме того, у него не было сейфа, не было ничего, что обеспечило бы хоть относительную их безопасность. Не стоит исключать, что его деньги тоже хранились у домработницы бывшей жены. А вот Пепита Алисаран, думаю, вряд ли была в курсе этих махинаций. Во всяком случае, такое впечатление у нас сложилось во время допросов. Банковские счета ее не вызывали подозрений, но, если желаете, мы устроим обыск у нее дома, — с готовностью предложил Гарсон. Малинер посмотрел на меня как-то даже снисходительно. — Петра, — сказал он после паузы, — неужели ты считаешь, что нам действительно так важно узнать, кто был временным кассиром Вальдеса? Если кто-то и прятал у себя деньги, то этот кто-то уже давно успел их перепрятать. Разве не так?» и Я кивнула и подумала, что он достаточно прямо указал мне на то, что я растекаюсь мыслью по древу. Гарсон, судя по всему, тоже не одобрял моих умственных блужданий, потому что глянул на меня не без досады и предложил, «Если вас это успокоит, я отправлюсь к пипите домой». Мне еще один обыск труда не составит. Я была ему благодарна за то, что он расставил все точки над «Д», а кроме того, лишний раз доказал свою верность и исполнительность. Я мотнула головой. «Нет, забудьте. Скорее всего, это и вправду не имеет никакого значения. Хотя убийца Марты Мерчан начал что-то искать в ее квартире». Видно, думал, что она хранит деньги у себя, поскольку не знал про тайник в доме дом работницы. Малинар буквально подпрыгнул как чертик в выскакивающей из табакерки, ведь у него сразу стало озабоченный. — Послушай, Петр, я понимаю, почему тебя мучат сомнения, и сам буду он настаивать, чтобы мы опять всех их допросили. Но задача эта настолько серьёзная, что я не хочу проводить допросы один. Как бы мы поступили? если бы еще только начинали дело. А вот как. По нескольку раз допросили бы всех и каждого, кто имеет к нему хоть какое-нибудь отношение. Что ж, придется нам пройти это по второму кругу. Я вздохнула и, сморщив нос, состроила гримасу отвращения. Уже от одних только этих слов «начинали дело», у меня мурашки пробежали по коже. Но если твое недавнее предположение верно, именно так оно и может получиться. Допустим, Марта Мерчан проболталась, ну, пооткровенничала с кем-то из своего окружения, но об этом человеке мы ничего не знаем. Вот будет номер. Да, тогда придется начинать практически с нуля, и это превратится в уже совсем новое дело. — Ты вправду думаешь, что мир кишмя кишит убийцами? «Я думаю, что тот мир, где вращались все эти люди, кишмя кишит личностями, которые живут непосредством, и кое-кто из них ради денег пойдет на убийство». Я почесала голову, как обезьяна, еще не прошедшая путь эволюции. Теперь я не старалась изобразить на лице отвращение, я чувствовала его на самом деле. «Силы небесные! Может мне подать в отставку?» А этой историей займёшься ты? Я дарю тебе младшего инспектора Гарсона. И не мечтай. Не вздумай пойти к Аронасу с этой идеей. В крайнем случае я добьюсь, чтобы к нашей группе присоединился Родригес. Я несколько раз подряд вяло кивнула, потом выдавила из себя. Хорошо. Значит, мы снова начинаем это дерьмовое дело. И это станет ещё одной дерьмовой попыткой». А какая тебе разница? Что один покойник, что другой. Расследование, оно и есть расследование. Я люблю разнообразие. Какая ты легкомысленная. Я сейчас попрошу, чтобы нам подготовили справку о служебном окружении Марты Мерчан. Мы с Родригесом займемся ее личными друзьями, приглядимся к родственникам, а вы тем временем повторите допросы которые провел я один. Подождите здесь, я через минуту вернусь. Он вышел из кабинета, я посмотрела на Гарсона. А он уже начал командовать, вырвалось у меня. Я увидела на его лице обиду, он холодно отозвался. А мне до лампочки. Я ведь все равно, как пылесос, который одалживают соседу по дому». Я поняла, что задела Гарсона за живое, предложив уступить его в помощь Малинеру. Неужели вы не поняли, что это я его хотела подколоть? Ну, не будьте вы таким мнительным, Фермин. А я всегда считала, что мы с вами друг друга понимаем с полуслова. Кажется, я его убедила. Во всяком случае, Гарсон раз повторил, что за последние несколько часов не выпил ни капли кофе и пригласил меня в золотой кувшин, куда мы и отправились. То, что Малинар вздумал срочно взяться за планы так называемого нового дела, вовсе не означало, что мы должны воспринимать эти его планы буквально, словно он Наполеон. Предполагаемое новое дело спокойно могло подождать еще полчаса.